Глава третья. Гвиндон Мы услышали тревогу, уже когда покинули обитель Арканиеля, перейдя мост и свернув на широкий проспект. Именно тогда охотничьи рожки или что-то максимально похожее отчаянно разорвали ночную тишину эльфийской столицы. Убедившись, что вокруг нет ограничивающих чар, протянул свиток Гурдару. Тот машинально принял его и попытался заговорить. «Потом», — нетерпеливо прошипел я, Слава кутикула Мэстрикс, Шторг послушался и не стал спорить. Он споро треснул печатью, исчезая в ночной тьме. Не отставал от него и я. Ощутил, как астральный прыжок оборачивает меня чем-то вроде защитной пленки из маны. Ощутил прокол в реальности, который засасывает мое тело. Пусть сам перенос объективно занимал считанные мгновения, субъективно он воспринимался как нечто достаточно продолжительное. Словно чесотка от упавшего на нос волоса в кресле парикмахера или ожидание лифта с переполненным мочевым пузырем. Секунды, растянутые в бесконечность. Настоящая пытка Сизифа. Меня тащило по изнанке веша Рона, и я прекрасно видел, что собой она представляет место весьма неуютное. И как только раньше не замечал. Может, и не варп, сводящий с ума и добавляющий новые любопытные отверстия на теле но и неуютный чердак у дедушки на даче. Нечто максимально потустороннее и чуждое обычному человеку. Теневой сдвиг вытягивал цвета из окружения, но все же не делал мир монохромным, зато именно таким виделась мне обратная сторона Виашерона. Я различал лишь оттенки серого и черного, и они беспрестанно двигались. Какая-то жизнь существовала в этой реальности. Я совсем не горел желанием столкнуться с ней нос к носу. Интуиция подсказывала, что вряд ли я попал в бездну. Ее наверняка не получилось бы ни с чем перепутать, судя по уже встреченным обитателям этого гостеприимного места. Полет занял меньше двух секунд и выплюнул мое тело на околицу Рунфика. Здесь меня терпеливо дожидался Гурдар. Он выглядел потерянным. Такое бывает, когда долго идешь к какой-то цели, а достигнув ее, не знаешь, как дальше жить. «Ты как?» Спросил я, не сумев подобрать ничего умнее. Охотник стряхнул головой и перевел на меня внимательный взгляд. В первые часы нашего знакомства мне казалось, что он представляет собой эдакого образцового бесшабашного и не слишком умного орка. Во всяком случае, поход в стойбище клана пещерных медведей Поначалу оставило меня именно такое впечатление. Однако проведенное вместе время все сильнее разубеждало меня в этом представлении. Теперь Гурдар виделся мне фигурой закрытой и не глупой. Он проживал какие-то вещи в себе, не показывая виду. И именно поэтому, по незнанию, его можно было принять за дурачка, у которого на уме только простые житейские радости. А еще наше отношение. Безусловно, обострил тот факт, что он видел моих клонов под одержимостью Ракшаса. В этом описание способности не соврало. Местные жители не жаловали демонов от слова совсем, поэтому напряженность с его стороны ощущалась даже в моменты затишья. «Я у тебя в долгу», — глухо произнес охотник. «Биткоинами отдашь?» — по привычке отшутился я. Орк моего веселья не разделил. «Тебе не понять, что значила для меня эта месть». На лице мужчины заиграли желваки. «Бывали дни, когда лишь она заставляла меня вставать с кровати. Надежда, что я смогу найти тварь, которая виновна в смерти моей югхи. Если бы не месть, я давно наложил бы на себя руки». Внезапно признался Гурдар. «И тогда бы не встретился с дочкой». «О, я понимаю тебя гораздо лучше, чем ты думаешь». Протянул я, изучая ссохшийся сельский дом справа от меня. Первое, что я познал, оказавшийся в Виашироне, — это боль. И с тех пор она идет со мной рука об руку, регулярно напоминая, что здесь нет места слабости. За каждым актом дружелюбия последует предательство, за каждым милосердием — жестокость. Не пойми меня неправильно. Именно второе придает такую ценность первому. Поэтому я так благодарен вселенной, что смог собрать здесь команду единомышленников несмотря на все противодействия. «В этом твоя сила», — кивнул охотник. «Не в умении махать клинком, красться в тенях или даже командовать. Ты объединяешь столь разношерстных разумных, сплачиваешь их, спаиваешь в единое целое. Одинокую ветку легко переломить, но собери их в вязанку». Лишь бы этого хватило, чтобы бороться со всеми, кто хочет нашей смерти. Чувствуешь ли ты себя иначе? спросил я. Гурдар мгновенно понял подтекст. Нет, со вздохом ответил орк. Единственное, что поменялось, с моих плеч упал груз. Как жить дальше? Ради чего? Боюсь, это тебе придется решать самому. Теперь у меня есть дочь. Обретая пору, промолвил Гурдар. Хорошее начало. Правда, ты снова прикладываешь смысл на другого. Когда в последний раз делал что-то для себя и ради себя? Мой вопрос поставил охотников в тупик. Этот момент я счел лучшим, чтобы ретироваться. Возвращение в нашу новую комнату, обнаружил в ней кровать и шкаф. Похоже, Мирабелла успела сгонять с ребятами в город и приобрести столь необходимую нам мебель. «Как все прошло?» Не открывая глаз, сонно пробормотала Аврора. «Отлично, утром расскажу, спи». Улыбнулся я, наблюдая за безмятежным лицом девушки. Вытащив из сумки лук, изучил его. Рекурсивный лук из благословенного тиса. 126 уровень, редкая. Тип – лук. Прочность – высокая. Убойная сила – средняя. При использовании ощутимо повышает ловкость, ощутимо повышает выносливость. Ощутимо повышает меткость. Выстрелы обладают повышенной бронебойностью. Циферки канули в лету. И без них новое описание смотрелось как-то даже бедно. Само оружие выглядело просто и не марка. Отполированная древесина, покрытая темным маслом, с небольшими металлическими вставками. Плечи не очень длинные, на концах изгибаются вперед. Отсюда и рекурсивность в названии. В принципе, весь лук имел скромные размеры. Пригоден для стрельбы и сидя, и стоя, и даже съездового животного на манер монголов. Не то чтобы я обладал подобным мастерством сейчас. Вот, кстати, чье оружие он мне напоминал. Всевозможных кочевников. Никак не огромные английские луки. Вместе с самим деревянным красавцем с тела охранника я снял и колчан. Тот был закреплен не на спине эльфа, а на левом бедре у пояса, выдаваясь вперед под небольшим углом. Поэтому я последовал примеру более опытного лучника. Стрел в нем имелось немного, чуть больше дюжины. Пришлось сделать мысленную пометку, докупить при случае. С исчезновением слотов количество носимого на себе оружия ограничивалось лишь моей фантазией и физической выносливостью. Поэтому возможность прятать часть веса в пространственный карман с помощью свайпа Серьезно помогала. Идея забрать лук родилась, стоило мне представить великолепную шестерку клонов, которые смогут дать слаженный залп. Это, несомненно, остудит многие горячие головы. Скинув доспехи прямо на пол, скользнул под одеяло и обнял самого близкого мне человека во всем Вяшероне. Спал я плохо и проснулся усталом, будто и вовсе не ложился. Я хотел, чтобы Арканиель сдох. Ведь это он стал тем камешком, упавшим с горы, который вызвал сход оползня. Надменный ублюдок помешал мне сбежать, и этим запустил цепочку событий, которая привела к смерти Курта. И все же раз за разом, наблюдая во сне, как взрывается его голова, я ощущал дурноту. Его крики все меньше радовали меня и все больше заставляли зажимать уши. Вот только это не помогало. Я не жалел о том, что убил его, лишь о том, как это подействовало на меня. Спустившись на первый этаж, с удивлением увидел первых клиентов. Они оккупировали появившиеся столы вокруг пустующей пока сцены. Большую часть гостей, конечно, составляли мои сокланы, но где-то треть являлась местными жителями. Попробовать стрипню кого-то кроме жены и рыжего трактирщика... Пришла солидная часть мужского населения Рунсика. Я уже видел в своем непосредственном будущем новый разговор с Квинтиной. Эта мысль заставила меня тяжело вздохнуть. Пока ел, пытался вспомнить что-то, зудевшее на периферии памяти, но так и не смог. Прям хоть ежедневник заводи. Слишком много дел одновременно навалилось. Готовила Мирабелла знатно, ничего не могу сказать. Сделав заказ, я заглянул на кухню, Под руководством бывшей аристократки, молодая темноволосая девушка и ее ровесник-парень строгали овощи и мясо, жарили яичницу и выпекали свежие булки. «Ваш друг тот, что пониже. Торгуется как без? с улыбкой заявила глава кухни. «Он не оставил торговцам мебели и шанса? Он гоблин?» Пожав плечами, ответил я, но сделал мысленную зарубку. Мне все больше казалось, что каждый из нас, пусть неосознанно, но выбирал ту расу, который имел наибольшую склонность, а умение зеленых ушастых коротышек торговаться давно стало притчей во языцах. Позавтракав, я целенаправленно заставил себя провести с ребятами час-полтора, без какой-либо конкретной задачи, просто болтали о жизни, обсуждали новые перспективы и опасения сокланов. Такое времяпрепровождение — Тоже часть работы ГМа. От коллектива нельзя отрываться. Нужно понимать, кто чем дышит, кого что беспокоит, иначе ситуация с буревестниками повторится. Я наплевательски подходил к той гильдии, сугубо числился, а не был реальной ее частью. Посидели мы хорошо. Каждый по-своему трактовал речь Домиурга, волчок считал все происходящее лишь частью игрового сценария, Молчаливый Кунлон отрезал, что так может считать только недалекий человек. Ромашка высказала опасение, что местные могут задаться целью вывести под корень всех игроков. Те доставили им слишком много проблем. Ее поддержала Милиса, рассказав историю о паре ушлепков, которые терроризировали небольшую деревню на востоке от Флэтбурга. Бести осторожно заметила, что обживаться нужно в любом случае, независимо от того, являются текущие события запрограммированным сценарием, сбоем или чем-то большим. На этих словах все задумались, явно пытаясь угадать, о чем это она. Мрачную тучу разогнал аргон, пустившийся в поестование о том, как они торговались за вагон кровати, столов и шкафов. По ходу рассказа с комментариями влезал Костяшкин, в красках описывая, насколько охренели местные столяры и мебельщики, когда им озвучили, сколько единиц требуется нам одномоментно. Сикстант с хрюканием предложил организовать локальную кею и жарить фрикадельки из гнолов. Почему из гнолов? Так для сокращения затрат. В этот момент я вспомнил, что моя сумка разрывается от награбленного и вывалил на пол комплекты доспехов и оружия, снятых еще с охраны языка Разина. Туда же докинул лут с церковной стражи Малака и под конец трофеи с личных телохранителей арканеля Пока все маленько ошарашенно рассматривали измазанное в крови железо, я похлопал Аргона по плечу и ласково заметил. «Поздравляю с повышением доказначея! Теперь это твоя головная боль!» Гоблин ныкнул и перевел на меня огромные глаза. «Может, не надо?» испуганно спросил коротышка. «Надо, Федя, надо!» Что касается остальных, я обвел взглядом собравшихся. Ваша задача по-прежнему становиться сильнее. Познать новые правила и ограничения, улучшить экипировку, завести полезные знакомства. Все то, что может помочь нам выжить. Под начавшийся галдеж я отправился в Аскеш. Там передал одно кольцо для мысленного общения с Веретту, после чего заскочил на аукцион. Три сотни стрел а также один большой манускрипт неслыханных знаний и один обычный стали результатом моего безудержного шопинга. Минус 650 золотых, как с куста. Процесс совершения сделок действительно претерпел изменения. Теперь приходилось ждать, пока клерки вынесут тебе товар, а сам выбор проходил мучительно медленно в связи с отсутствием наглядного списка и фильтров. Да и очереди к местным работникам Выстроились такие, будто здесь продавали сахар в период кризиса. Ну что, пора наведаться в Тахвер. Очень уж мне хочется поскорее проделать дополнительную вентиляцию в теле молока. Заброшенный город лежал на севере Аскеша. Туда я и устремился верхом на Бруте. Паук довольно стрекотал всю дорогу, разминая свои членистоногие мышцы. «Давненько мы не устраивали с тобой заезды, да, мохнатый?» брудхаск энергично подергивал, двумя передними лапами, не сбавляя ходу. «Поди застоялся в стойле. Или, точнее, засиделся у меня на спине. Хочется мчать навстречу приключениям, чтоб ветер в морду». Маунт пару раз согласно щелкнул хелицерами. Широкий тоннель выходил из Аскеша и скрывался во мраке подземья. По ощущениям шел в горку. Внешне он походил на заброшенное шоссе. Я даже проехал что-то вроде развалившегося мотеля Тире через два часа. Крыша здания провалилась внутрь. Стены покрылись грязью и паутиной. Из пустующих окон за мной кто-то следил с голодным интересом, но я не стал останавливаться, чтобы познакомиться. Я же не персонаж из фильма про маньяка, который, заходя в темную комнату и слыша хриплое пыхтение, испуганно спрашивает, «Здесь есть кто-нибудь?» Несколько раз мы прилетали мимо местной хищной фауны, но скрывались быстрее, чем та собиралась в погоню. Равномерный бег восьми паучьих ног убаюкивал. Почувствовав мою усталость, Брут еще сильнее сдвинул пластины на спине, цепко фиксируя меня. Нельзя сказать, что я заснул, скорее дремал, улавливая приглушенный стук лап. Резко пришел в себя от того, что мое тело под воздействием гравитации устремилось вниз. Однако ему не дали упасть. Паук по-прежнему удерживал меня на себе. Рухнуть же я попытался из-за того, что мы бежали по потолку тоннеля. Причина подобного поведения Брутхаска злобно зыркала на нас снизу. Зыркала и упорно не отставала. За нами неслась целая стая белесых, ушастых существ с красными глазами. В разнородной с плохим оружием в руках Отдаленно они напоминали гуманоидов и передвигались верхом на каких-то ящерицах. После долгого изучения удалось идентифицировать их как морлоков. Самое пугающее, что все происходило в абсолютной тишине. Полутораметровые уродцы не издавали никаких боевых кличей, не подбадривали друг друга гортанами выкриками, не угрожали мне страшными карами, если немедленно не остановлюсь. И это поистине нервировало. Как известно, лучшее лекарство от страха взглянуть ему в лицо. Поэтому я напряг свои ментальные мускулы, сфокусировался, взял упреждения и скастовал вороний грай на точку в двух метрах перед стаей. Стрелять из лука или метать ножи даже не пытался. С такого расстояния до на ходу все равно промажу. Морлоки на полном ходу Влетели в скопление теневых воронов, которые восприняли прибытие теплокровных существ как приглашение к обеду. С пронзительным карканьем пернатые впились в тощие костлявые тела, ворывая куски мяса. Именно тогда пустой тоннель наполнился криками, криками боли. Ящерицы вставали на дыбы, падали на бок, запутавшись в ногах, сбрасывали с себя седаков, воцарилась полная анархия. Тройка альбиносов осталась лежать на камнях, растерзанной грудой, остальные решили попытать счастье в другой стороне. Возможно, резко вспомнили, что забыли выключить утюг из розетки. Улепетывали они так, что пятки сверкали. К этому моменту от долгого весения вверх ногами кровь так сильно прилила к моей голове, что тошнота поднялась к горлу. Перед глазами начали плавать темные точки. Ощущения припаршивые. Поэтому, дав сигнал бруту спускаться, я заставил себя медленно дышать. Вдох через нос, выдох через рот. Постепенно мое самочувствие нормализовалось. А еще через 40 минут перед нами выросла стена энергии, перегораживающая тоннель от края до края. Пронзительно синий барьер словно вибрировал, не позволяя даже заглянуть сквозь него. Я сделал несколько шагов навстречу и мгновенно пожалел об этом потому что стоило мне приблизиться, как я тут же ощутил боль. Она отдавалась в зубах, в черепе, в позвоночнике. Казалось, все кости вошли в резонанс с вибрацией этой стены. Кажется, я закричал, потому что ничего не слышал и не видел в этот момент. Мучительная боль стала слабеть так же внезапно, и я почувствовал, что лежу на спине, и меня тащат назад. Заведя руки за спину, потрогал нить паутины. «Спасибо, Брут!» Паук издал отрывистый звук поддержки. «Чтоб тебе и калось, паскуда!» Я сфокусировал свою злость на неизвестном магии, ответственном за этот пыточный барьер. И частично на себе любимом, конечно. Слишком беспечно я себя повел. Отдуваясь, принял сидячее положение. Между текущей точкой и стеной пролегала зона поражения шириной около семи метров. Она вся была усыпана стрелами, выпавшими из колчана, пока меня оттаскивали, а еще мертвыми крысами, насекомыми и высохшими скелетами зверьков. Вот что значит непрокачанная наблюдательность. Тот, кто воздвиг эту преграду, сделал все, чтобы ее не преодолели. Ни праздные гуляки, ни любопытные авантюристы, ни местные жители, умирающие от страшной болезни. Они наверняка пытались бежать. Пока обдумывал сложившееся положение, Майклоны терпеливо собирали рассыпанные стрелы. На них боль не действовала, судя по всему. Помнится покойная матриарх Алика Кабарел упоминала, что тут где-то вмурован кристалл маны, который и питает эту стену. После тщательного изучения удалось его найти. Под потолком просторного тоннеля самый кончик кристалла, покрытый грязью пылью, торчал наружу. Все остальное скрывалось в камне. И как мне это помогает? Никак. А что, если в сдвиге? Скользнул Стелс и сделал аккуратный шаг вперед. Сразу ощутил, как начинает нарастать боль, и поспешил отодвинуться. Хорошо, зайдем с другой стороны. Астральный прыжок давал мне возможность не только телепортироваться на огромные расстояния, но также на короткие дистанции сквозь материальные преграды. В его описании говорилось, что он позволяет преодолевать магическую защиту если мои совокупные параметры мудрости и интеллекта окажутся выше параметров существа, установившего ее. Вместо мудрости для расчетов у меня использовалась ловкость, которая имелась за глаза. По крайней мере, так было до бенефиса Демиурга. До этого момента я ни разу не пытался воспользоваться этой особенностью астрального прыжка. В том же храме, потому что не мог бросить ребят, да и не был верен, откровенно говоря, Что смогу пробить эту самую защиту под действием проклятия. Сейчас же О, сейчас на мне больше не висела пудовая гири до Брут, симбиоз. Паук послушно втянулся на положенное ему место, а я мысленно сконцентрировался на вибрирующей преграде прямо передо мной. Активировал форму вспышка астрального прыжка, мысленно наблюдая, как мана коконом заворачивает меня в себя как она пытается пробить канал по изнанке на другую сторону барьера. Дальности действия способности хватало за глаза. 40 метров. Но вот хватит ли мне сил? Ощущение... Ощущение казалось неповторимым. Самая ближайшая аналогия — схватка воли. Они столкнулись в пустоте. Воля давно мертвого волшебника или волшебницы и моя. Энергия создателя ощущалась холодной и... «Едкой, что ли?» Почему-то я вспомнил матриарха дома кинардан с плеткой в виде живых змей. Чужая мощь перла напролом, а я решил действовать хитрее. Начал понемногу отступать, отсекать от нее целые куски. Это давалось мне с трудом. Где-то далеко, там, где находилось мое реальное тело, существовали боль, усталость и перенапряжение. Там, но не здесь. Каждая моя атака ослабляла защиту, сбивала напор. И в какой-то момент я почувствовал микроразрыв в стене энергии. Смог продавить, буквально протолкнуть свою волю сквозь источник чужой. А дальше все поглотила тьма. Не знаю, сколько я провалялся без сознания, но когда пришел в себя, вокруг меня лежало три трупа. На их состояние прямо указывали отрезанные головы. Проблема заключалась в том, что господа были явно мертвы задолго до того, как познакомились не с тем концом длинного паучьего когтя. Все они в прошлом дроу. Все, рожившиеся впечатляющими клыками, скрюченные, ссохшиеся тела. Мяса практически не осталось, считай скелеты. Создатель барьера был по-настоящему могуч. Мне едва хватило сил, чтобы пробиться на ту сторону. «Спасибо, мохнатый. Опять мой сад спасаешь?» пока я тут вздремнуть решил. Брудхаск послал мне дружелюбную волну эмоций. Зомби. Опять чертовы зомби. Надеюсь, что-то поинтереснее здесь тоже найдется. Лучше бы я жевал. Лежать было неудобно. В грудину и бедра что-то кололо. Пригляделся и не сдержал шумного выдоха. Землю на десяток метров прочь от стены усеивали кости. Я прямо видел эту паникующую толпу горожан, которая хлынула сквозь этот коридор. Здесь вся она и осталась. Продолжив двигаться, вскоре покинул туннель и оказался в огромной каверне. В нескольких точках потолок пробивали разряженные потоки света. Мне показалось, что мы находимся гораздо ближе к поверхности, чем раньше. Тот же Аскеш явно залегал на огромной глубине, а вот дорога к Тахверу все время шла под углом вверх. Вместе со светом в нескольких местах по стенам стекали настоящие водопады. Куда они падали, я толком не видел, поскольку местная пещера по форме напоминала огромную чашу с выпуклым днищем. По краям этой чаши ютились всевозможные разрушенные постройки, а по центру пространства возвышался огромный тес, который облюбовали местные аристократы. Архитектура зданий до боли напоминала укрепленные особняки дроу из Аскеша, и шраут стало. Верхушку скалы под свои нужды заняли старшие дома, а основания кольцом младшие. И все это мертвое великолепие окутывало не то дымка, не то туман. Алика что-то там говорила о чуме, которая опустошила город. Очень надеюсь, что все зараженные давно сгинули, и мне не следовало бы захватить респиратор. По крайней мере, зомбаки, прихлопнутые брутом, явных следов заразы не несли. Сглотнув, Я направился вперед, попутно изучая карту к пепельному склепу, который таскал с собой слишком долго. Точка моего назначения уютно расположилась прямо на вершине огромного утеса. Еще бы. Законы жанра. Выбери самое неудобное, труднодоступное место, тебе обязательно именно туда. Тоннель вывел меня в основания этой пещеры-чаша. По правую руку в озеро низвергался один из водопадов, по левую руку... Мощеная дорога вела в центр города. Даже если отбросить чуму, Тахвер пережил свои худшие времена. Днище города во многих местах рассыпалось и провалилось во тьму, провалы, существовавшие издревле, стали еще шире, мосты, которые соединяли их края, либо полностью развалились, либо лишились части секций. К одному из таких мостов я и подобрался. По нему слонялся десяток зомби. Самое удивительное, делали они это в полной тишине — Я уже как-то привык к катанальному завыванию, что постоянно сопровождало немертвых. Так было в шахте шепчущих глубин, так же было в стойбище пещерных медведей. А вот эти ребята в открытую нарушали заветы своих сородичей, презренные отщепенцы. Как думаешь, мохнатый, стоит нам пострелять, раз нам представился такой хороший тир? Брут однозначно считал, что стоит. Перекинув через плечо плащ, чтобы не мешал, я вытянул стрелу и неумело установил хвостик на тетиву. «Ну что, приветствуйте, гады Леголаса!» Сетева стяганула меня по запястью, и я лишь порадовался наличию перчаток и наручей. Попутно отметил, что доставать стрелу из колчана у пояса неудобно. Возможно, дело привычки. Да и не факт, что со спины удобнее. Свистнув, стрела умчалась в темноту города. Один из костяных бродяг, неестественно механически, как это умеет только у мертвия, повернул в мою сторону голову. Радостно оскалился и побрел навстречу, загребая руками. Хорошо, не легаласа. Робину Гуда. Вторая стрела всколыхнула оперением пыльный череп, но и только. Брут нарочит вежливо поинтересовался, мажу ли я намеренно. Конечно, даю им фору. А то не спортивно? Моя скорострельность оставляла желать лучшего. Между выстрелами проходило почти полных 10 секунд, пока вытянул стрелу. Пока установлю хвостик, натяну тетиву, прицелюсь. Расстояние сокращалось все сильнее. Третий и четвертый выстрелы улетели в молоко. Пятый вырвал кусок пыльного мяса из плеча ходячей мишени. Тот нисколько из-за этого не расстроился. Какой тактичный малый. Лишь девятая стрела вошла между пустых глаз зомби, когда между нами осталось меньше шести метров. Взмахнув руками, как пьяница, Дро обрел вечный покой. Тебе следовало бы качать навык до того, как Демиург решит перекроить весь мир. Скажешь, ты мохнатый, и будешь прав». Брут явно ничего такого говорить не собирался, но деликатно промолчал. «Теперь всем нам придется набивать руку без каких-либо поблажек и костылей со стороны системы. Это сильно деморализовало. Может быть, именно поэтому я только сильнее уперся рогом. Мог же покрошить нежить играючи с помощью клонов и верной стали». Вместо этого сделал 5 шагов вперед, присел и навелся на следующего кандидата. Интересный вывод сделал я, упокоив третьего ходячего мертвеца. Проблема заключалась не в моей ловкости, меткости, даже не в глазомере. Я просто до конца не понимал, как ведет себя стрела, спущенная с тетивы. Мысленным взором не видел ее траекторию. И вот это уже решалось только тренировками. Вообще стрельба из лука — дело физически выматывающее. В фильмах часто лучниками делают изящных худеньких дам, но исторические лучники были теми еще качками. Плечевой пояс, бицепсы, трицепсы, спина, даже пресс. При натягивании тетивы работает почти все тело. Тот же эльф-охранник, которого я прирезал, вовсе не выглядел худосочным. Второй момент. Долго прицеливаться физически считалось невозможным. Чтобы сохранять тетиву натянутой... Нужно удерживать от 35 до 70 кг в одной руке, оттянутый назад. И вот здесь я видел живое доказательство того, что даже с уменьшением роли системы в нашей жизни бывшие игроки не стали слабее. Я спокойно натягивал тетиву и спокойно же прицеливался. Ради интереса проверил. Рука начала подрагивать только спустя 5 полных минут. Спасибо моей уже нечеловеческой силе. Уверен, те из нас, кто делал упор на этот параметр – Могли держать его натянутые хоть полчаса. Мне удалось пересечь мост, потратив почти 80 стрел и угробив кучу времени. Не могу сказать, что я научился полноценно стрелять, но, по крайней мере, промахиваться стал чуть реже. Передвигаясь в стелсы по улицам мертвого города, я все чаще находил отпечатки смерти. Здесь она собрала обильную жатву. В небольшом здании, что вполне могло служить пекарней или какой-то иной лавкой, Обнаружилась целая горка скелетов. Среди них немало совсем небольших. Такое ощущение, что жители покорно ждали своего часа. Их кости выглядели дерьмово, все покрытые бурыми пятнами. Поэтому я не решился подходить близко. Мертвецы ходячие и не очень. Встречались и на улицах. Кто-то сел спиной к дому, да так уже и не встал. Костяк покрылся толстым слоем пыли, почти превратившись в грязный холмик. Иной житель Тахвера... Явно бежал, но его ноги подкосились. На краю следующего моста мне попалась пара. Они лежали бок о бок, переплетя пальцы. У скелета поменьше явно девушки. На виске виднелось узкое отверстие. Ее партнер сжимал ржавый стилет в разложившейся руке. Мне стало не по себе. Я даже не мог представить, через что ему пришлось пройти и какой выбор сделать. Избавите любимую от страданий собственными руками. Не дай бог. Во многих местах встречался толстый слой белого порошка. Опасаясь неведомой хвори, не стал его трогать и продолжил свой путь. Больше времени на практику стрельбы из лука я не тратил. Тахвер начал действовать мне на нервы. Повсюду царила могильная тишина. Зомби, шатающиеся и прячущиеся в тенях, не сдавали ни единого звука. Несколько раз я показывался им на глаза, но все как один молча атаковали меня. Дорезая очередного мертвяка, я впервые встретил это. Хакешара. Зомби, лишившись головы, опрокинулся на спину, а я отвлекся, когда уловил что-то яркое в этом царстве серости и тьмы. Из-за угла двухэтажного здания с разбитыми стенами стремительно вылетела алая сфера. Я даже глазам не поверил сперва. Настолько неуместно она здесь смотрелась. После атаки на нежить... Я находился вне Стелса всего секунду, но этого хватило, чтобы новый объект, как взявший след гончая, рванул в мою сторону. Нет, готов поклясться. Он изначально прибыл сюда ради меня. Теневой сдвиг разорвал наш контакт, но непонятная штука продолжила лететь. Правда, уже не так уверена. Гладкая кроваво-красная поверхность издали напоминала газ, спрессованный в форму огромного меча, метра полтора в диаметре, длительное изучение существа принесло мне каплю информации. Хакешар, демон, 125-й уровень, полностью здоров. Интересно, он Хакешар или Хакеш-ар? Опять думаю о какой-то отвлеченной ерунде. На пути твари оказался еще один зомби. В ту же секунду гладкая поверхность монстра внезапно вскипела десятками глаз, дюжинами клыкастых пастей и когтистых лап. Все это ужасающее многообразие кружилось по поверхности сферы, постоянно находясь в движении. Разложившийся старик Дроу встретил мячик недоуменным взглядом слепых глаз и превратился в костяную пыль. Он будто в миксер угодил. Никогда такого не видел. Летающая хреновина сточила мертвеца в труху в один миг. Лучше этому грёбаному лонгольеру на зуб не попадаться. Как и все текущие обитатели Тахвера, Алая хтонь молчили и ворвалась в ту сторону, где находился момент нашего знакомства. Зубастые пасти беззвучно щелкали, будто уже вырывали из меня куски мяса. Лапы вертелись по всей поверхности, пытаясь зацепить, зацепить хоть краем когтя. У меня сдали нервы. Сразу три воздушных лезвия выстрелили в центр сферы. С помощью клонов я хотел гарантированно уничтожить эту тварь. Практически невидимые полумесяца магических снарядов мгновенно преодолели разделяющее нас расстояние и... с чем-то похожим на беззвучное всасывание втянулись в Акишара: «Это тебе ванильный коктейль, что ли, уродец?» Двойка клонов приблизилась к сфере и, прицелившись, оросили ее кислотным плевком. Едкая смесь покрыла красный шар и точно так же исчезла внутри противника. Он не показал ни малейшим жестом, что это причинило ему какую-то боль или дискомфорт. Один за другим я швырнул все шесть метательных ножей, попал в яблочко, вызвав вспышки электричества, холода и пламени. Показалось или... Отступая, дождался, пока снаряда вновь вернутся ко мне в перевесь, и повторил броски. Нет, сталь определенно ранила врага. Вот только срабатывание магии исцеляло его. Магией, которую он, очевидно, поглощал. Я удерживал дистанцию, не останавливаясь ни на секунду, и оценивал новую угрозу. Красная сфера при всем своем действующем на нервы виде, похоже, не обладала дистанционными атаками. Для проформы я подверг Хакишара Вороньему Граю электрической хватки и первородным оковам. Атакующие заклинания оказались мгновенно выпиты досуха, а цепи распались при контакте. Внезапно сфера, летавшая все это время по прямой, вильнула в сторону, огибая кусок брусчатки. А? Сделав крюк по широкой дуге, я приблизился к той точке и обнаружил уже виденный белый песок. Итак, ты не любишь эту непонятную субстанцию? А что это? Мое исчезновение Стелси застало шарик, растерянно завертеться на месте. Продолжая отслеживать положение противника, Я окунул самый кончик пальцев в порошок и с напряженным видом поднес к лицу. Никакого запаха, ни малейшего. Скривился и дотронулся самым кончиком языка. «Иногда ты творишь такую хрень? Если это концентрат местного спидорака, премия Дарвина будет твоей по заслугам». «Соль?» В этом месте улицы покрывали заносы из обычной поваренной соли. Хакишар, все еще вращаясь вокруг своей оси, Снова сократил дистанцию. Он летел абсолютно наугад. Я легко мог бы сбежать. Каждый раз, когда уходил в теневой сдвиг, уродец терял меня. Но стоило мне показаться, непременно вновь чуял. Именно поэтому мне не хотелось оставлять опасного врага за спиной. Он мог нагнать меня и напасть в самый неподходящий момент. По моей команде свежая пачка клонов зачерпнула полные горсти соли, и скользящим шагом приблизилась к зубастой сфере, после чего добавила специй. Странная хреновина начала расщепляться, но при этом продолжала бороться за жизнь. Потоки газа редели и вновь уплотнялись. Тени решили ускорить процесс. Несколько лезвий Акелеса холестнули красный меч. Мифрил вроде бы бессильно прошел насквозь, но врагу явно стало хуже. Он все медленнее восстанавливался, все слабее двигался. Свежая кучка соли... Новые удары. Нервирующая кто не стаяла все так же беззвучно. На его месте осталась лишь горсть алого порошка, который я решил сгрести к себе в склянку и убрать в сумку. Концентрат антимагии, редкая, используется для ремесел. Не уверен, что справился бы с ним без стелса. Во всяком случае, малой кровью. Разве что выложился по полной. Очень уж резкая тварь оказалась. А если их будет сразу несколько?» Как в воду глядел. Прямо по курсу располагалась высокая скала, на которую мне следовало забраться. В ней имелась ровно одна улица по спирали, уходящей наверх. Оказавшись в ее начале, сразу засек несколько дюжин зомби. Но кроме них вдалеке мелькали и алые сферы. Уж не знаю, засекли ли меня хакишары с такой огромной дистанции или гибель собрата вызвала их активность. Но чудовище метались в этом городском каньоне, как одичалые. Любая органика, даже давно мертвая, при контакте с ними измельчалась в атомарную пыль. «Нет, туда я не хочу. Не услежу за тварями ненароком. И привет!» Развернувшись, вернулся по своим следам. В моей голове обрабатывались разные варианты. Пройти по крышам, отвлечь чем-то врагов, забраться по скале с помощью брута, когда уши впервые уловили какой-то шум. Он исходил изнутри одноэтажного дома, расположенного в 30 шагах от меня. Царапание когти по камню? Я не горел желанием выяснять, что именно засело в том здании. Но таинственный источник шума сам выбрался на свободу. Дверной проем выстрелил тощей лапой, второй, третий, четвертый. И натужно зверка из себя жирное желтое брюхо. Оно даже застряло в какой-то момент, зажатое каменным отверстием. Из двери с трудом выкарабкалась какая-то мерзость. Четыре длинные худющие лапы удерживали склизкое желтое пузо. Поверх него торчал четырехрукий же торс и деформированная харя. Она как раз с аппетитом доедала чью-то разложившуюся щиколотку, обильно удобряя ее желтыми слюнями. Как водится, в полной тишине. «Разносчик безмолвной чумы, демон, 130-й уровень, полностью здоров». Голосил Фрейм. Меня он не видел, полностью сосредоточившись на еде. Можно было отступить, но я желал знать, что противник из себя представляет. А еще этот самоуверенный людоед вызвал у меня приступ неконтролируемой злобы. Прямо руки чесались распластать его на ровные дольки. Пара моих клонов под левитацией подплыли к уроду и синхронно упали на загривок, пороши длинным жестким волосом. Один обхватил горло демона цепью, задирая башку силой назад, а второй рубанул парными мечами, активируя встречный разрез. Вздутая головенка подскочила в воздух, а тощая цеплячья шея мгновенно оросила пространство отвратительной желтой жижей. Тварь даже не успела пасть землю, как ее брюхо разорвало в клочья. Потоки точно такой же жижи, в перемешку с газом горчичного цвета, накрыли пространство на 10 метров вокруг. В который раз я порадовался, что не лезу в рукопашную к врагу, о котором ничего не знаю. Отравленное облако начало смещаться, поэтому пришлось убраться прочь, а еще меня посетила нехорошая мысль, что будет, когда красные мячики доберутся до магического барьера, и почему этого до сих пор не произошло. Щитом не по зубам, или просто слишком далеко, и они его не чуют, действуют на инстинктах без разума внутри. Говорят, что бессмертная обезьяна с пишущей машинкой, которая случайно ударяет по клавишам, когда-нибудь напечатает войну и мир. По одной лишь статистической вероятности, рано или поздно, алая зубастая сфера должна столкнуться с древним барьером. И тогда... Воображение само нарисовало картину. Вот Хакишар высасывает магическую стену, и демона, подобные только что убитому, вновь начинает шататься по всему подземью, заражает всех смертельной болезнью, Первым в желтом пламени сгорает Аскеш. Если есть способ это остановить, я должен это сделать. Древние полумеры не решили проблему, а лишь отсрочили ее. Переложили беду на плечи потомков. С этой мыслью заставил себя вернуться на главную улицу, рассекающую центральную скалу. Количество зомби здесь поубавилось, да и пожиратели магии успокоились. Сейчас они дрифовали в воздухе, напоминая оторвавшиеся коралловые сгустки. Забравшись на крышу, я начал их планомерное уничтожение. Никакой магии, никакого выхода из стелса. Три клона, наносящие синхронные удары мечами, гарантированно убивали тварей в первую секунду боя. Правда, мне пришлось собираться довольно далеко, чтобы перезайти в теневой сдвиг и призвать свежую порцию двойников. Через 20 минут на улице не осталось никого а я смог продолжить путь. Во время зачистки стал свидетелем одной интересной сцены. Хакишар, дрейфующий вдоль кривого провала, внезапно застыл, задрожал все быстрее и быстрее и осыпался красным порошком. Это что такое было? Помер от голода, не найдя где бы пожрать магии. Кончилась виза, и он вернулся на родину в бездну? По крайней мере, это объясняет почему город не переполнен алыми сферами от брусчатки до крыш. Еще трижды мне встречались демоны-подрывники, один из них грыз чей-то скелет, остальные два будто бы впали в кому. Все они отправились прямым рейсом обратно в бездну. Наконец я поднялся на самый верх, наподобие платок, где располагались три крупных особняка. Карта уверенно вела меня к центральному, но глаза фиксировали цепочку хакешаров, летящих от здания слева. Небольшой группой сразу четыре сферы дрейфовали в сторону города. Черт бы побрал мою гиперответственность. Скрипнув зубами, рванул калом сферам и закружился вокруг них в стальном танце в компании своих клонов. Пришлось покинуть уютное объятия стелса, но больше я не опасался. Уже успел изучить движение врага и сейчас чувствовал уверенность в собственных силах. А кроме нее еще и раздражение на себя — за короткую вспышку нерешительности. Я заметил, что после речи Демиурга гораздо острее реагирую на опасность. Не имея страховочной сетки в виде воскрешения, больше не чувствую себя в безопасности, когда вступаю в бой. Похоже, подсознательно, я не до конца верю, что улыбка фортуны действительно сможет меня оживить. С этой неуверенностью что-то придется делать, потому что никто из местных жителей не обладает подобной роскошью. Все они стоят на кон собственной жизни, когда берут в руки оружие. И все же не позволяют сомнением и страхам управлять их жизнями. Не позволю и я. Акелис в моих руках листал упругие тела, вырывая целые сгустки красного дыма. Каждую секунду я появлялся и пропадал, сбивая с толку. Клоны отвлекали чужое внимание и без того усиливая суматоху. Пропустить клацающий мячик ударить ему вслед двумя концами скорпионей цепи, прыжком преодолеть его товарищей и спороть вертикально глазасто зубастую сферу. Цепь кружила вокруг меня, не замедляясь ни на секунду. Ее лезвия хлестали по собственной воле, обрывая дно подобие жизни за другим. В какой-то момент я замер, шумом втягивая в себя воздух, землю покрывали гранулы алого порошка, в нервирующей тишине никто не пытался вырвать из меня кусок мяса. Медленно вдохнул и выдохнул, успокаивая тело, накачанное адреналином. Собрал порошок в колбы и убрал сумку. Заставил себя вновь сокусироваться и направился к источнику хакишаров. Особняк чем-то напоминал здание моей приемной семейки. Примерно такая же конфигурация, планировка и внутренний дворик. Именно в ней я обнаружил очередную мерзостную картину. У гранитного фонтана застыло... застыло нечто. Со своей позиции я сумел насчитать три пары рук, растущих из отдаленно человекоподобного тела. Схожести с человеком мешала парочка крошечных несущественных деталей. Во-первых, от паха до плеч, но трос существа было вскрыто и вывернуто зубами наружу. Да, зубами! Вертикальные ряды острейших колыков усеивали пунцовую плоть. Во-вторых, вместо головы у тваря рос пучок розовых извивающихся щупалец. Вот оно, родное подземье. У каждой мрази обязательно торчат щупальца. Я ни хрена не скучал по тебе. Шкура монстра была пепельно-серой, но в прошлом это вполне мог быть дроу. Или сразу несколько дроу, спаянных воедино. Демоническая многоножка, часть вторая. Зовущие из бездны, демон, 130-й уровень, полностью здоров. Осыпь распростерлась на плитке в позе, чем-то похожей на молитву сжимая одной пары рук длинную металлическую палку широким навершием, не то стандарт не то хорукв, ей урод и кланялся, ее и боготворил. Очередной поклон завершился бесшумной вспышкой, с которой перед чудовищем воплотился свежий хакишар. Так, пора заканчивать этот молебен. По-прежнему выдерживая солидную дистанцию, я направил клонов к цели. Не зная, как у него с магией, поэтому решил не рисковать. Удар в спину, косящий взмах, встречный разрез, потрошение, зазубренное лезвие, кровавая пелена. И все это под амплификацией. Шесть ударов слились в один под мой приглушенный выкрик. Несанкционированные религиозные обряды запрещены утырок. Звон падающего на камни металлического посоха заставил меня вздрогнуть. Боль, рожденная острейшей сталью, Урод принялся наслаждением, выгнулся дугой в экстазе, пока из отрубленных конечностей фонтанировала кровь. Замер и взорвался ошметками мяса, вонючей крови и едкого газа. Он смелся на своем пути, подобно тайфуну, накрывая двор целиком. Мой рот наполнил рейс, а нутро вспыхнуло напалмом. Режущая боль рождала крик. Я попытался дать ему волю. И не смог. Мой голос исчез. Весь мой мир сжался до ощущения адского жжения внутри. Мука настолько яркая, что хотелось разодрать себе горло, лишь бы это прекратилось. Пускай одна боль сменится другой, если это потушит пожар у меня в животе. Невыносимые колики методично рвали мое нутро в абсолютной тишине. Я не мог сосредоточиться ни на одной мысли дольше, чем на секунду. Разум практически выключился и не участвовал в управлении телом. Оно жило своей жизнью, царапало горло, обрывая ногти, пыталось прокашляться или закричать, но ни один звук не разрывал гробовую тишину. Почувствовал горький вкус во рту и лишь тогда понял, что сумел вытащить и влить в себя исцеляющее зелье. Бесполезно. Боль не спадала. Она нарастала с каждой секундой, заслоняя собой все остальное. Я катался по земле, как сумасшедший, Пытаясь исторгнуть из раскрытого рта хотя бы звук, хотя бы стон, сипение, что угодно. На краткий миг ко мне пришло понимание предельно простое и очевидное. Если они сделаю что-то в ближайшие 5-10 секунд, умру от болевого шока или заразы, разъедающей мои кишки. Перед глазами встало лицо врора. Я увидел, как моя смерть разбивает ей сердце. Как остановившийся взгляд девушки упирается в пол, а дрожащие губы повторяют «это неправда, и этого не может быть». Я увидел это настолько кристально четко, что смог вырваться из круговорота паники и бросил всего себя против безмолвной чумы. Зараза носила волшебную природу, абсолютно точно. Она засела внутри меня, расползаясь по всему телу. Постепенно парализовала мышцы и нервы, Но начала именно с голосовых связок. Магия может все. Такова ее природа. Такова сама ее суть. Управляемый хаос, который искажает или нарушает законы природы, физики и здравого смысла. Магия остановила крошечное солнце под храмом светлой суки. Она же перенаправила прочь божественную мощь ценой жизни моего друга. Трижды я обращался к чудесному источнику, скрытому у себя внутри. Без помощи костылей или ярлыков, дарованных нам системой. Только я и нечто в моей голове, поглощающее ману из окружающей среды. В те моменты не понимал, что делаю и как, но волей зажимал в тиски волшебную энергию и ставил ее себе на службу. Я сделаю это вновь, потому что могу, потому что Аврора не должна плакать. Потоки чистой магии стали заслонками на пути чумы. Она долбилась, С упорством дикого зверя долбилась преграды, пытаясь нащупать путь дальше, к моим органам, в самые дальние уголки тела, однако я не давал ей спуска. Сгустившиеся тени окружили меня со всех сторон, придавая сил, не слышно, почти негласно они шептали «Здесь ты в безопасности, здесь тебе ничего не грозит». Нематериальные затворы налились чернотой, вспыхнули столь ярко, что внутренним зрением Я видел их в глубине себя. Они выжигали скверну, напирали, выдавливая ее наружу, словно сетью охватили едкие мерзкие нечистоты и тащили их все выше и выше. Женя стала нестерпимым. Мои резервы подходили к концу. Мана убывала быстрее, чем отступала чума. «Контролируй себя! Контролируй свои эмоции! И тогда ты сможешь контролировать ход боя!» Насмешливый голос Кираши резонировал в ушах. Одна из множества наших посиделок во время тренировки внутри светильника душ. «Помнишь, как я сказал это тебе? А сейчас, мой недалекий ученик, пришла пора узнать и другой урок. Иногда жизнь припирает тебя к стенке». Она принимает облик какой-то паршивой гниды, бьет тебя без продахулатными сапогами прямо по лицу, ты плывешь, тебе хочется сдаться, сказать себе, что все пропало, ты проиграл, сделал все, что мог. Достойно сражался и другую подобную сопливую хрень, которую неудачники втолковывают друг другу, прикрывая свое малодушие и слабину. Дроу хищно скалится, не спуская с меня глаз. «Именно в такой момент тебе нужно вспомнить старину Кираши и этот разговор, отыскать у себя яйца и отбросить ту самую здечку контроля». Голос инструктора становился громче. «Разозлись!» Он набирает обороты. «Разозлись так, чтобы перед глазами стояла алая пелена!» Дроу почти кричит. «Разозлись так, чтобы перегрызть зубами вражеское горло!» «Спусти зверя с цепи!» Шокированный я смотрю на орущего горло собеседника. «А потом встань и вырви у этой гниды сердце голыми руками!» Я дал волю эмоциям, плеснул бензином на угли моей злости, и костер ярости вспыхнул до небес. Злоба предала мне сил, убила страх и сомнения. Сама мысль, что я сдохну из-за какого-то демонического тифа, приводила меня в бешенство. Я не для того одолел сильнейших воинов, магов и жрецов Вешрона, чтобы бесславно помереть где-то на задворках этого мира. Магия вскипела во мне. Ярость с ненавистью стали проводниками для волжбы, сметающей все на своем пути. Зараза не могла сопротивляться. Никогда не могла. Я позволял ей до этого мига. Позволял по глупости. Довольно. Соглушающим оглушающим ревом чумная масса... Исторгалась из моей глотки, заливая желтой жижей, разбитые плиты внутреннего двора. Мой крик не смолкал еще добрых две секунды, пока я не почувствовал, что внутри не осталось ни капли злой отравы. Голосовые связки, что вновь обрели подвижность, дрожали, как гитарные струны. Упершись руками в землю, кашлял, обдирая горло, а потом откинулся назад и упал на спину. Я снова прошел по краю. Да, возможно, улыбка фортуны вернула бы меня. Но куда? В тело, захваченное болезнью, обратно в объятия, неминуемой смерти. Главное, что мне удалось. Без полноценного обучения, одной лишь волей и желанием, я заставил магию делать то, что мне нужно. Возможно, лечащие заклинания здесь подошли бы лучше, быстрее и эффективнее, выжгли бы заразу, но ими я не обладал. Мне оставалось только давить чуму сырой магической энергии компенсировать грубой силой отсутствие искусной техники присев смог оглядеться взрыв накрыл весь двор моя недоработка считал что десятка метров как с разносчиками хватит чтобы уберечься в эпицентре каменной плиты разъело и пожгло от тела демона не осталось ни кусочка Мысль бы искать особняк пришла внезапно просто мозг пытался найти способ переключиться с пережитого кошмара На что-то иное. Физическая активность позволит занять и руки, и разум, делом. Сама идея мне казалась перспективной. Убегающие жители вполне могли забыть здесь что-то ценное. Им это уже не пригодится в любом случае. На первом этаже преобладали мертвые тела, но их я уже видел, когда пробирался во внутренний двор. Зато на втором обнаружил что-то вроде личной оружейной, покойной семейки, аристократов. Ряды сундуков, запертых шкафов и даже что-то вроде ячеек, вмурованных в стены, большая часть оружия и доспехов никуда уже не годилась. Ржавчина превратила это добро в металлолом. Лишь кольчужные перчатки, пусть и покрытые пылью, но еще крепкие, привлекли мое внимание. Редкие, зачарованные на силу, выносливость и меткость. Я уже собрался уходить, когда при взгляде на одну из стен ощутил холодок по спине. Ровная каменная кладка показалась мне подозрительной. Внутреннее зрение окрасило ее нитями лазурно-зеленой энергии. Иллюзия. Сто процентов. Сразу вперед не полез. Мало ли, предварительно покинул комнату и взял контроль над одним из клонов. Его глазами еще раз тщательно все смотрел. На ощупь провел его рукой. Ага, края невидимой дверцы чуть выдаются вперед. Рубанул мечом. Никаких неприятных сюрпризов не последовало, просто картинка изменилась. Вместо стены на меня смотрел сейф. Продолжая действовать дистанционно, активировал поскрести по сусекам. В ладони, сотканной стене, появилась отмычка. Прежде она имела вид вполне материального объекта, сейчас казалась потоками чистой полупрозрачной энергии, которым придали филигранную форму. Порядком загрязнившийся замок сопротивлялся недолго. Вернувшись в комнату, изучил содержимое ниши. Внутри завернутые выстлевшие тряпки лежал массивный, даже чересчур, двуручный меч. Он не имел классической крестообразной формы, собственно, он даже гарды не имел. По виду больше напоминал огромный кухонный нож, в котором какой-то затейник сделал длинные насечки вдоль рукояти и лезвия. Матово-черный металл притягивал взгляд. Чтобы поднять это оружие, пришлось приложить недюжинные усилия. В ту же секунду при контакте с кожей основание клинка разгорелось мягким багровым светом. На этом чудеса не кончились. Навершие меча решило окончательно меня добить и распахнуло крупный глаз со зрачком в центре. Я мгновенно выронил двуручник и отскочил назад. «Плавали, знаем. Сидит там какое-нибудь древнее зло». И мечтает захватить весь мир, но для начала сойдет и чего нибудь тело. Мне мое нужнее. Меч еле заметно дрогнул и сдвинулся на пару сантиметров. Рукоятью в мою сторону. Пс! обсидиановая глыба, ты меня слышишь? Чувствуя себя дураком, спросил я. Оружие вновь дрогнуло. Одно движение «да», два движения «нет». Усек? Отрывистый одиночный стук. Ты демон? Нет. Не вешай мне лапшу на уши. Ты себя со стороны видел? Разве что гравировки сожру вашу душу. Вдоль лезвия не хватает. Еще раз. Ты демон? Нет. Да, что-то разговор не складывается. Ладно, я пошел. Жди следующего простака лет через триста. Оружие лихорадочно задрожало, отбивая чечетку на полу, как выброшенная на берег рыба. Боишься? Правильно. Ну, допустим, ты не демон, хотя я не верю. Тогда кто? Великий воин? Нет. Маг? Да. Дроу, что ли? Да. Член семьи этого дома? Да. Чем докажешь? Меч в затрясся, придвигаясь рукоятью в мою сторону. Хочешь, чтобы взял? Да. Навредишь мне? Нет. Попробуешь? Я скину тебя в жерло вулкана. Не испытывай мое терпение. Протянул ладонь к оружию и отдал мысленную команду-клону рубить мне пальцы, если я начну вести себя странно. Тут же осознал, что команда вышла размыта. Мои тени не имеют достаточно разума и свободы, чтобы принять решение в спорных ситуациях. Переформулировал. Если начну светиться, говорить на непонятном языке, кричать или сделаю больше трех шагов прочь, сжимая в руке меч. Сзади показался коготь лезвия Брута. «Да, прости, забыл про тебя. Ты понял, что надо делать, если что-то пойдет не так». Пальцы жались на рукояти и мою голову наполнил сухой, раздраженный голос. «Эстрик всемогущая! Я думал, у меня все волосы на яйцах посидеют, прежде чем ты разродишься!» «Ты не похож на демона». «Зато ты похож на недоумка!» сварливо ответил неизвестный. «Два раза тебе сказал «не демон я!» «Ты помнишь, что я говорил насчет вулкана?» ласково спросил я. «Хорошо, хорошо. Не нужно принимать скоропалительные решения!» Туже зачистил голос. Мои глаза тем временем вглядывались в оружие, пока не появился фрейм. Харакс ненасытная утроба. Будь я проклят, если позволю какой-то кучке вшивых демонов прикончить себя!» Харакс из старшего дома Драмайн. 130 тридцатый уровень, эпическая реликвия, тип двуручный меч, прочность абсолютная». Убойная сила высокая, при использовании значительно повышает силу, значительно повышает выносливость, значительно повышает физическую защиту, ощутимо повышает скорость, способность, разделенная трапеза, пассивная. Удары, нанесенные врагу этим клинком, заживляют ваши раны. Брут, отбой. Харакс, я полагаю. Какого? Ты что, псионик или провидец? «Угу. Позолоти ручку, расскажу тебе судьбу. Ждет тебя приятель новый, да допрос жесткий». «Послал уже нелегкая какого-то шута», — пробурчал новый знакомый. «Переходи к делу, мое терпение на исходе. Что произошло с тобой, с городом?» «Итак, Кхаракс, патриарх старшего дома Драмайн, к вашим услугам. С кем имею честь?» Он резко сменил тон на формальный, полный официоза. Ксеркс, не беси меня. Я тебе не верю». Я тебя не знаю. Ты не в том положении, чтобы задавать вопросы. И вообще, десять минут назад какая-то демоническая тварь едва не отправила меня на тот свет. Ты либо живо выкладываешь все, что мне нужно, либо возвращаешься на полку. Выбор за тобой». «Какой обидчивый!» Протянул собеседник и неохотно продолжил. <coughs> ладно. В Тахвере случился большой прорыв в бездны». «Да я уж понял, что не фестиваль крафтового пива. Не перебивай, если хочешь услышать мой рассказ». Раздраженно произнес Кхаракс. «Итак, демоны хлынули на улицу, заражая и убивая всех без разбору. Совет старших домов дал им бой и послал сигнал о помощи в ближайший город, васкеш Пока мы сдерживали этих отродий, ожидая подкрепления, наши «добрые соседи» перерезали единственную дорогу». «Разумно», — без сарказма произнес Дроу. Я бы сделал так же. С трудом удержался от проклятия. Такая бесчеловечная, безжалостная логика казалась мне дикостью. Аскешцы спасли землю от страшной болезни, даже если для этого пришлось пожертвовать целым городом. Мы поняли это слишком поздно, когда порядком выбились из сил. Я не мог больше сражаться, не мог и бежать. При жизни я всегда была хоть до знаний, силы, славы. Задумчиво протянул Маг. «Не удивил. Ты же дроу». Собеседник проигнорировал подколку. «И отказался умирать». Он замолк на секунду. «Наследие, дарованное прекраснейшей эстрикс нашему дому, заключается в том, чтобы наделять предметы, частицы, разума и души заклинателя. После этого они становятся сильными артефактами. Однако с каждым использованием мы теряем себя». Если перестараться, останешься пускающим слюни идиотом. Или погибнешь. Сухо закончил Кхаракс. Дальше, в принципе, понятно, но ты продолжай. По традиции, умирающий член дома Драмайн перед смертью вкладывает себя в лучшее оружие, доспехи и ювелирные изделия. Этим он послужит своему дому и своим потомкам. Этим он упрочит силу и славу своего дома. Когда меня окружили демонические твари... Я выплеснул себя без остатков в ближайший подходящий сосуд. Ты видишь его перед собой. Это меч, который я планировал оставить своему старшему сыну. Не вышло. Горько прошептал бесплотный голос в моей голове. Я не чувствовал лжи в его словах и тони. Скорее, безумную усталость и опустошенность. Не считаю себя невероятным знатоком человеческих душ, но я ему поверил. Почему меч выглядит так зловеще? Он лежал веками под воздействием демонической энергии. Как ему, по-твоему, нужно выглядеть?» Мгновенно вскипел бесплотный товарищ. «Как будто на него империи помочились, а Ларис верхом на Пегасе». «Импикто?» «Ладно, похрен. Почему просто не ушел в посмертие? Сидеть в куске стали веками явно не весело». «Три причины. Первое. Я не позволю каким-то жалким порождением бездны победить себя». Если мне суждено умереть, это произойдет в битве с достойным и сильным противником. А нет кулыков своры, тупоголовых тварей, чьи потроха свисают до пола. Тонг Харакса клокотал искренним возмущением. Я почувствовал сильное дежавю. Нечто похожее говорил себе и я не далее, как полчаса назад. Все же не зря тогда выбрал персонажа Дроу. У меня сильное сходство с представителями этой расы. Этого не отнять. Второе. До меня никто не пробовал вливать всего себя в единственный предмет. У моих предков выходили лишь полуразумные артефакты, как сидеронт или ребенок. Я не остал надежды отыскать способ переместить свой разум во второй раз. «Ты из тех, у кого стакан наполовину полный?» «Молодец», — усмехнулся я. «Третье. Я хочу отомстить». «Кому именно?» «Аскешцем?» «При чем здесь они?» — фыркнул маг. «Нарцелии?» «Из старшего дома глонат!» «Если эта сука еще жива, я хочу вытащить ей кишки, как призванные ею демоны сделали с моим сыном! Хочу отплатить за всю мою семью! Хочу, чтобы она страдала!» Одержимость сквозила в голосе темного эльфа. «Я верил, что однажды в Тахвер заявится авантюрист и отыщет этот меч, что я получу свой шанс на возмездие. Эта надежда позволила мне выжить и не сойти с ума». Я бы на твоем месте не делал столь поспешных заявлений, подумал я про себя и уже дальше обратился к нему. Призванные? Скажи-ка, как именно демоны оказались в Тахвире? «Культисты запечатанной пятерки», — мрачно ответил Харакс. Нарцелия воспользовалась их желанием разбудить Титана, чтобы устроить прорыв бездны. «Погоди, я уже слышал это название. Где я его слышал?» Внезапно одно из колец, висящих на шнурке вокруг моей шеи, начало вибрировать. Отпустив меч, я жал кольцо и раскрыл свой разум. Ощутил, как устанавливается связь между мной и Маджестро, который в этот момент использовал парное кольцо. Вот только эта связь постоянно сбивалась, рвалась, чтобы через секунду восстановиться и снова разорваться. «Вышки, что ли, рядом нет? Или он там над каньоном летит?» «А может, магический барьер мешает?» Кольцо перестало дрожать. «Ладно, перезвонят, если что-то срочное». Вернув руку на рукояти меча, продолжил разговор. «Кто такая запечатанная пятерка? Кто такие титаны?» «Из какого захолустного домишки ты вылез? Вас там совсем, что ли, в вониксовом шпиле ничему не учат?» Возмутился Кхаракс. «Или ты, как другие детки домов, откупился и спал с гулящими девками вместо лекций?» фыркнул Дроу. «Я сражен наповал твоим остроумием». «Титаны — это изначальные хозяева Виашарона. До того, как Демиург создал богов и разумных, они ступали по земле и морям. Как они выглядели, того никто не ведает. В одном из самых античных текстов, написанном по итогам беседы с Братигеном, говорится, что поступь Титана сотрясала горы. Темный эльф будто поежился». И что с ними стало? Боги запечатали их в бездонных глубинах, погрузили в бесконечный сон. Мы можем ходить по спине одного из титанов, поросшей лесами, и даже не ведать этого. Почему не убили? Есть несколько версий. Протянул собеседник, принимая менторский тон. Это не то чтобы очень популярная тема, поскольку те крохи информации, что мы обрели, достались нам из разговоров с богами. Они не любят вспоминать давние времена или отвечать конкретно. Итак, одни ученые выдвинули теорию, что богам не хватило сил. До появления разумных, даже до образования пантонов их было всего несколько штук. Самые базовые универсальные концепты — сила, схватка, развитие, охота. То, что понятно и диким животным. Поэтому, даже сплотившись, боги смогли лишь загнать титанов в спячку, а не убить. Иные считают, что гибель Титанов повредила бы всему Иоширону. Они связаны с планетой на самом глубоком уровне. Убьешь одного из пяти, законы, управляющие нашими жизнями, пойдут разлад. Понятно. Получается, у этих хреноин есть свои фанаты. Те самые культисты. Именно. Разумные падки на тормовую мощь. Как и все безумные теории, это родилось из жадности и страха. Жадности до силы. Страха перед смертью. «Неизвестно, кто первым произнес этот бред, но стали поговаривать, что пробудивший титан обретет невиданную силу, а также истинное бессмертие. Ты хочешь сказать, что где-то под Тахвером дрыхнет титан? И его пытались растолкать? А при чем тут бездные демоны?» Голова пухла от обилия новой информации, а потом я вспомнил. грёбаный Шилл упоминал про запечатанную пятерку, что на месте кланхола было логово их культистов. «Верно. Эту информацию тщательно оберегали. Но члены старших домов были в курсе. Нарцелия не могла не знать. Тварь! Мы вели свое расследование. В городе начала ходить молва о появлении культа. Одного из его членов удалось схватить. Я был там, когда ублюдка допрашивали», — прорычал Дроу. «Слабо верится, что такой фанатик. Захотел бы все рассказывать». «О, у нас были свои методы». У головы разумного мало секретов, у разумного без кожи их нет. Слыхал такую поговорку? Каракс явно процитировал кого-то и усмехнулся. Меня передернуло. Эта дрянь собрала шайку отъявленных титанопоклонников среди членов младших домов и черни, запудрила им мозги, обещала, что вернувшийся титан щедро наградит каждого из них. Забыла предупредить лишь о том, что ритуал пробуждения потребует множество энергии, множество душ. Эти простаки сгорели в магическом пламени, корчась в муках. Это я видел собственными глазами, и чертовски рад этому факту. Но мы опоздали. Титан начал шевелиться. Землетрясение чуть не стерло тахвер с карты. Так, а где тогда история о том, как огромный монстр разнес под подземью весь континент в дребезги? Энергии не хватило. Сухо ответил Дроу. Того отребя, что Нарцелия подбила на ритуал, оказалось мало, чтобы по-настоящему вывести Титана из спячки. Та страшная катастрофа оказалась всего лишь сонными конвульсиями огромного существа. Ты меня потерял. А демон то какое отношение к этому имеет? Я как раз подходил к лучшей части. С мрачным сарказмом ответил харакс Нарцелия знала, что пробуждение Титана вызовет бурю в магическом плане. Стенки между мирами истончатся. Тогда и проще будет призвать своих господ. А какая ей выгода отворять путь в бездну? Причина та же самая. Разница лишь в том, что слухи о дарах титанов остаются именно слухами, а вот герцоги бездны действительно щедро платят безумцам, которые помогают устроить прорыв. Правда, эти дары оказываются далеко не так приятны, как обещают поганые выродки. Не Неудивлен, я видел прорыв в Аскеше. Там тоже мелькали слуги Архамемнуна. Те еще уроды. В Аскеше тоже появлялись демоны Мора?» Задумался Кхаракс. «Расскажи, как это было? Месяца полтора-два назад один отряд зачистил тлетворный курган и убил там Архамемнуна. Всего лишь его аватар», — поправил меня Дроу. «Сам герцог обитает в бездне». «Продолжай». «Да без разницы». Они отрезали ему башку и поднесли совету старших домов на главной площади. Внезапно голова распахнула глазенки, сделала пару туманных угроз и прибила дочку Алики Кабарел. Ее тело стало порталом, откуда хлынули демоны. Потом вылез еще один аватар. Еле отбились. «И тебя не смутило, что отрезанная голова оказалась способна на колдовство такого уровня?» — хмыкнул бесплотный голос. «Я тогда был зеленым салагой. Откуда мне знать, что по силам зубастым уродом?» Ему помогли. Один из демона-поклонников находился в толпе. Возможно, сама Нарцелия. На Аватар обладает могуществом. Даже после смерти он, безусловно, может стать якорем для создания портала, но должен быть разумный и с нашей стороны. Тот, кто пригласит их. Опять двадцать пять, еще один Теспен? Мне снова нужно подозревать всех членов старших домов Аскеша? Или это просто был рандомный хрен, скрывающийся в рядах горожан? Вздохнув, отправил следующую мысль уже к Хараксу. «Если подарки демонов с двойным дном, тогда, по идее, эта твоя нарцелия должна была получить пару гниющих нарывов по всему телу и либо сдохнуть, либо же сама стать демоном. Почему ты так уверен, что она еще жива?» «Во-первых, не уверен. Лишь надеюсь. Надеюсь, что смогу добраться до нее. мечтая всем сердцем испить ее крови!» Спокойный тон эльфа вновь опустился до горлового рыка. А во-вторых, от нее можно ожидать чего угодно. Она умна и хитра. Ей удалось бежать от нас во время ритуала. Этой суки, вполне по силам выторговать для себя более незаметный дар от герцога. Он замолчал, а мои вопросы иссякли. Голова чуть не лопалась. Много сведений, которые придется обдумать в более спокойной обстановке. Ты поможешь мне найти ее и заставить заплатить сполна? В голосе Дроу таился страх. «Страх перед моим отказом. Так, у меня своих проблем хватает. Этот твой квест мне нахрен не упал, но... У меня полно друзей, которые не откажутся от хорошего двуручника. Я передам тебе им». «Сильнейшему из них!» Потребовал патриарх и тут же перешел на просительный тон, явно нетипичный для гордого аристократа. «Прошу». «Это можно устроить. Заодно и посмотрим, что из себя представляют новички». Я перевел взгляд на рассыпающиеся стены, строя дальнейшие планы. Пусть им займется Костяшкин, Женя, Кива или любой другой носитель двуручий. Вновь сосредоточился на общении с полумертвым эльфом. «Где ваша казна?» «Что? Как ты смеешь?» Возмутился Кхаракс. «За все надо платить, друг мой. Да потом тебе она уже ни к чему. Если только ты не хочешь получить для себя нужно из расплавленного золота». «Не скажу!» Упрямо отозвался он. Если сможешь вернуть себе тело, я дам тебе 20%. В чем я глубоко сомневаюсь? Патриарх задумался 50-35. А дам либо тебе, либо тому, на кого ты укажешь. Безна с тобой! Прирекаешься, как торгаш. Спасибо за комплимент. Итак, кабинет моей покойной супруги, второй этаж, рядом со спальнями. В нем спрятан проход. Комбинации из нескольких касаний в определенных точках. Я покажу. И он показал. А я стал богаче почти на 33 тысячи золотых, шесть средних кристаллов маны, приличный ассортимент оружия, брони и ювелирки от редкого до эпического ранга. Большая часть этого добра рассчитана на магов и жрецов, совсем немного на чистых воинов. Мне приглянулось только одно отличное колечко, остальное пойдет в нашу казну одевать сокланов. Рубиновый перстень жестокости, 130 уровень, эпическая, тип кольцо, прочность высокая, при использовании, ощутимо повышает силу, значительно повышает ловкость, значительно повышает выносливость, значительно повышает реакцию, ощутимо повышает скорость. Нацепив обновку, хотел пошутить на тему, а здесь кто сидит, твой прапра, -пра, но не стал. Все же границы нужно иметь. Да и не чувствовал я особо разумности от этого кольца. Двуручник без споров исчез в пространственной сумке, а я ощутил, что она близка к своему лимиту. Все же много тяжелого железа в нее сейчас напихал. Следовало ускориться. Я уже порядком задержался в Тахвере, тем более эта попытка связаться со мной не выходила из головы. При подходе к центральному зданию вспомнил один забавный факт. Метательные ножи, подарок Чезедре, Раньше принадлежали старшему дому Глонат, а именно эта семья, со слов Харакса, владела данным особняком. Отсюда же происходила Нарцелия, подозреваемая в организации всей этой заварушки. Карта, выданная Разином, не имела трехмерного плана, к сожалению. Поэтому мне пришлось прочесать весь особняк, чтобы найти нужную точку. Методом исключения я убрал из списка первой и второй этажи. Там ничего примечательного не обнаружилось, Горы ветхих трупов, грязи и мусора. Внутренний двор также пустовал. Зато в пространственном подвале, спуск в который обнаружился на кухне, заседала интересная компания. Троицы демонов самого ублюдского вида. От них смердело так, будто я находился в общественном туалете, в которой по ошибке положили раненых. Самых тяжелых из них. Тех с оторванными конечностями, сквозными дырками в животе и начавшимся некрозом. Вонь смерти, хвори. И нечистот. Если бы было чем меня бы стошнило. Отдаленно человекоподобные фигуры, если закрыть глаза на местами чрезмерный комплект многосуставчатых конечностей, хвосты, копыта или насекомоподобные лапки, рога, огромные пасти и безглазые морды. Все трое были одеты в какое-то грязное тряпье почти рванину и упирались головами в потолок. Вооружены кто во что горазд, один с мечом на древке, Потому что на копье это походило мало. Скорее, полуторный клинок, которому приделали стальную двухметровую рукоять. Второй сжимал в руках массивный колокол на цепи, таким запросто можно проломить башку. Третий явно ограбил какой-то храм. В четырех лапах он держал парные фламберги, жреческий посох и кадила. Просто модник огородник. Апостол Мора, демон, 130 уровень, полностью здоров. Апостол Смрада, демон. 130 уровень, полностью здоров. Апостол, гниения демон, 130 уровень, полностью здоров. Оглядев, милые прозвища скривился Прямо мечтая драться с заразными гадами в ограниченном пространстве. А значит, что? Значит, делать мы здесь это не будем. Не позволим врагу навязать нам поле битвы. Поменяем парадигму. Все по заветам Кираша. Тем более, вдруг удастся их разъединить. Не удалось. Стоило мне с помощью клона атаковать одного, как в движение пришла вся компания. Несмотря на кажущуюся неловкость, за мной бросились они со скоростью, которой позавидовал бы золотой медалист по спринту. Сквозь разрушенный особняк мы неслись, как товарный поезд, шибая все на своем пути. Апостолы нисколько не заботились о сохранении культурного наследия для потомков, рогатый зацепил люстру, вырвав ее нахрен с потолка, Демонический папа с ходилом раздробил плечом в щепу гнилой шкаф и кусок деревянной стены. Я появлялся и тут же исчезал, прямо на ходу активируя одну способность за другой. Какие-то мазали, какие-то достигали цели. Шкура твари оказалась надиво крепкая, хоть и выглядела гнилыми тряпками. Клинки моих клонов полосовали ее, окрашивая чужой кровью обстановку в веселый желтый цвет. В какой-то момент мне пришлось сократить путь, буквально выбив с собой ветхую раму, чтобы вылететь во внутренний двор. С секундной задержкой дырки в стене создала и веселая троица. Двухвостый с мечом-посохом буквально заставлял материалы рассыпаться одним лишь прикосновением. Четырех руки с фламбергами, плевался опасно выглядящей жижей, а из его кодила валил густой дым. И явно не калик с двойным яблоком, Рогатый же с колоколом постоянно издавал ужасающий звон, от которого в голове все плыло, да и запах от него даже на дистанции шел отвратительный. Прыжком в тень я бросил себя в самый центр двора и замер, сжимая в руках парные мечи. Косая ухмылка выползла на мое лицо. Внутри стучало злое веселье. «Ну что, дерьмодемоны, потанцуем?»